Глава 9. Из-за присутствия в доме подружек Джан путешествие в океанические глубины пришлось отложить. Да, я мог бы в теории усыпить всех неугодных, но зачем? Все эти забытые секреты пролежали под водой свыше 30 тысяч лет, пролежат еще, никуда не денутся. Ира и Аня гостили у нас неделю. За это время я успел решить вопрос с Плотниковыми, провести дополнительные транзакции и запустить турборежим строительства. Параллельно наш холдинг укрепил свои позиции в других сферах и показал очень хорошую доходность от сезонной аренды недвижимости и казино. Летом в этой сфере наблюдался нехилый всплеск. Пансионат был заполнен под завязку, и это при том, что мы увеличили цены втрое. Почему бы и нет? все равно состоятельные имперцы бронируют номера чуть ли не на полгода вперед. Казино рвало всех и вся. Фазис это, безусловно, не Монте-Карло. Но так уж сложилось, что в России игорный бизнес жестко контролировался кланами, а посему открывать казино можно было в отдельных кластерах и под эгидой великих домов. К примеру, Старки уже 10 лет пытаются всеми правдами и неправдами Сделать Владивосток отечественным Лас-Вегасом, хотя здесь о таком городе не слышали, чтобы срубать бабки на японцах и китайцах. Но не фортануло. Запрет на внеклановую горную индустрию поддержали лидеры всех домов, так что дальневосточной столице пришлось закатать губу. Думаю, вы уже догадались, в каких городах колеса фортуны вращаются круглосуточно, без перерыва на обед. Там, где их могут контролировать хитрожопые князья. На этом фоне я бы сказал, что Фазис – удивительная и неповторимая вольница. Тут встречаются казино наподобие моего, принадлежащие конкретному роду, иногда свободному. Я узнавал, как это получилось, но четкого ответа ни от кого не услышал, даже от Вороновой. Все отвечают уклончиво, дескать, особая экономическая зона и бла-бла-бла. Но меня посетило смутное подозрение – что имели место коррупционные схемы, откаты и обмены. Отмывание денег без этого никуда. Так или иначе, Фазис – это негласная и горная столица России. И зимой и летом сюда приезжают дяди с очень большими деньгами, которые спускаются за одну ночь. Со всей империи съезжаются, и даже из халифата. Казалось бы, конкуренция, но желающих испытать удачу так много, что всем хватает. А вы знали, что выиграть у казино невозможно? Это правда. Я на днях разговаривался с управляющим казино, и тот поделился кое-какими математическими выкладками. Вместе посмеялись над идиотами, которые верят в числа Фибоначчи, Мартингейл и прочую Муру. И это рулетка, а ведь еще куча бабла спускается за карточными столами, в автоматах. И да, летом многие приезжают, чтобы совместить приятное с полезным. Позагорать на пляже, смотаться к водопадам, поучаствовать в дегустации вина в какой-нибудь горной крепости, а заодно выиграть или проиграть немного деньжат. Большинство верит, что отыграться реально. Многие устраивают скандалы, оказываясь к утру без штанов, и тогда к делу подключаются наши охранники. Чтобы вы понимали, именно в казино дежурят самые сильные одаренные. А все потому, что посетители – люди непростые. Многие из благородных семей и сами со сверхспособностями. Поэтому заведение нашпиговано подавляющей артефакторикой, которая включается либо автоматически при аномальном всплеске ки, либо с кнопки-крупье, ну или с пульта руководителя охранной службы. Летом мы с совладельцами усиливаем меры безопасности. И поверьте, оно того стоит. Деньги льются рекой, иногда Ниагарским водопадом. Всю неделю я растратил на инспектирование своих владений. Задействовал для этих целей Джона Уика. Пару раз пришлось гнать бродягу в Невополис и Екат, где разрастался загребущий стриж. Доходы росли не только от доставок и горного бизнеса. Начали дорожать акции технологических концернов, в которые я некогда вложился. Например, в Европе и Наска хорошо продавались малогабаритные самолеты, которые закупались финансовыми воротилами и главами богатых родов. По уровню комфорта частные лайнеры не уступали дирижаблям, но при этом перемещались гораздо быстрее. По моим сведениям, несколько стран уже вплотную подошли к массовому внедрению гражданской авиации. Будут ли вытеснены дирижабли? Ответ кажется очевидным, если вспомнить факты из моей реальности. Но здесь другой расклад. Местные дирижабли безопасны, вместительны и жрут меньше топлива. Иными словами, они дешевле. И на данный момент уступают только в скорости. А еще поднялись вверх акции концернов, производящих бытовую артефакторику. Все чаще местные лаборатории ухитряются воспроизвести простейшие технологии предтеч, внедрить в земное оборудование и поставить на поток. Получаются весьма интересные решения. Холодильники, которые не нужно размораживать. Генераторы с запредельным КПД, работающие неделями на одном литре бензина или дизельного топлива. Осветительные приборы, в которых не используются лампы накаливания. Пока все это стоит дорого и встречается лишь в домах аристократов и финансовых воротил. Но производственные мощности растут. Тем временем Матвеич с Васей таки закончили облагораживать наши коммуникации. Не только наши, разумеется. Цепочки, связанные с редкими и дорогими артефактами, были проложены вдоль основных канализационных и водопроводных магистралей. Как говорится, доверяй, но проверяй. Сегодня Ярхан отступил и отозвал своих псов, а завтра, после того, как получит желаемое, снова выкопает из ила топор войны. Никому нельзя слепо доверять, а уж тем более древним существам с совершенно чуждой и непостижимой этикой. Дожди закончились, и на город обрушилась жара. Столбик термометра дотянулся до сорокоградусной отметки. А такую жару я не очень-то люблю. Джан выросла в халифате, ей норм. Моро -так и вовсе живет в этих краях десятилетиями. А у меня каждый раз новое перерождение. Дома спасали только кондиционеры и басик, вот я и начал гонять с инспекциями по более северным городам, хо-хо-хо. В Екатеринбурге на минуточку было ветрено и что-то в районе 20, аж душа возликовала. Накануне поездки я решил съездить в поселок пообщаться со старостой. Заодно снял немного наличных в азарот банке, который тоже обзавелся новеньким банкоматом и столкнулся у дверей почтамта с Павлом Яковлевичем грубиным тем самым вредным старикашкой, что некогда работал помощником губернатора. Образцовый душнило и мракобес. «Господин Иванов!» — обрадовался пенсионер. «Вы это мне и нужны». «Хуже не придумаешь». Натянув маску доброжелательности, я приблизился к бывшему чиновнику. «А ведь бывших, как известно, не бывает». «Мое почтение, господин Грубин, ты мне, Сергей, зубы не заговаривай. Почтение у него. Нет у тебя никакого почтения к старикам. Целыми днями шумишь, стройку ведешь, големы твои шныряют по всей округе, камеры за мной повсюду следят. Это ж слыханное ли дело? Куда не повернешь, везде камера. Возмутительно!» Я уже устал объяснять, что все согласовано на общем собрании жильцов и утверждено старостой. «Муниципалитет поставлен в известность». «Все предусмотрел, да?» Злобно пришурился пенсионер. «А знаки на трубах? Мне уже все донесли. Не имеешь ты никакого права на общую воду. Я теперь из-под крана боюсь пить». «С водой все в порядке», — заверил я. «Можете пить смело». «Как же!» — фыркнул Грубин. «А цепочки зачем прокладывать?» «Из соображений безопасности». «На все у тебя один ответ. Но ты знай, я так не оставлю. Я уже написал жалобу в администрацию Эфы. И прошение в муниципалитет, чтоб специальную комиссию прислали. Прищучат тебя, ой, прищучат. За все ответишь!» Вздохнув, я направился к Ирбису. Спорить с этим психопатом бесполезно. «Ты, Иванов, еще пожалеешь?» — донеслось мне в спину. «Древние все видят. Жди возмездия!» Хлопнувшая дверь отрезала пенсионные вопли. «Что это?» Я посмотрел на разложенные передо мной детали. «Шоколадные рулеты? Газовые баллончики?» Матвеич победоносно ухмылялся. «Накануне вечером я сгонял с бродягой в горы, прихватил новенький АРМ и начал готовиться к грядущему путешествию. Морально готовиться и оружейно заполнил каморы Нагана свежими каббалистическими патронами, упаковал в поясную сумку четыре спидлодера, добавил к походному набору ментальный обруч рептилоидов. Исключать ничего нельзя. Если Ярхан будет поджидать меня в глубине, артефакт обеспечит хоть какую-то защиту. — Твой заказ! — пояснил Матвеич. Пупкин, второй каббалист рода Ивановых, держался в стороне. Мужики явно что-то скрывали. Я взглянул на элементы более внимательно. Штук двадцать мелких цилиндриков, разложенных на подносе. Длина у всех разная. Некоторые тоньше, другие толще. Никакой системы. Цвет мореного дуба. Взяв один из цилиндриков, я покрутил его в пальцах. Легкий, но не дерево. Вероятно, полый внутри, но торцы запечатаны. Хотя, если присмотреться, можно увидеть тонкую спиралевидную линию. Возникло ощущение, что цилиндр скрутили подобно роллу и спрессовали до очень плотного состояния. а Я положил деталь на прежнее место. «Оружие? Оберег? Часть электропроводки?» Каббалисты дружно рассмеялись. «Горячо», — сказал Пупкин, — «но не совсем верно». «Рассказать ему?» — сжалился Михалыч. «Пусть опробует в деле», — заявил Пупкин. Будем считать это эксклюзивной презентацией. — Мы можем собрать еще такие, — заверил Михалыч. — Так, спокойствие и только спокойствие. И что мне с этим делать? — Правильный вопрос, — обрадовался Михалыч. — Возьми любой из этих фрагментов и влей немного ки. Подержи в руке секунды три, чтобы система настроилась. — Система? — переспросил я. — Да, это сложная система, — подтвердил Пупкин. «Но сейчас увидишь. Делай, как мы сказали». Пожав плечами, я взял с подноса уже знакомый цилиндр, потянулся к нему усилием воли и открыл внешние каналы. Расход Ки даже не почувствовал, настолько он был мизерным. Цилиндр напитался моей энергией, и что-то внутри него ожило. На непостижимом интуитивном уровне я ощутил связь с каждым из двадцати элементов. При этом ничто не светилось и не проявляло внешних признаков активации. «Дальше-то ты — не выдержал я. «Прикажи бродяге создать мишень», — предложил Пупкин. «Дистанция, ну, метров десять от нас». «Хм...» — я ощутил неодолимую тягу цилиндров собраться воедино. «Бродяга, сделай мишень на дальней от нас стене». Моя группировка удобно расположилась у гостиной, которую я изолировал от остальной части дома. На часах без четверти три. Глубокая ночь. Любимое наше время для подобных вылазок. Мишень сформировалась незамедлительно. «Плотнее!» — нахмурился Михалыч. «Толще!» «Исполняй!» — попросил я. Мишень стала более выпуклой. «Прикажи устройству собраться!» Начал меня инструктировать Михалыч. «Мысленно. А потом вытяни руку вперед и подумай о поражении цели». Становилось все интереснее. Ментальные приказы я уже научился отдавать благодаря взаимодействию с Хорвен. Устройство откликнулось мгновенно. Воздух над подносом уплотнился, сгустился. Я это воспринял на уровне ощущений, не визуально Фрагменты шевельнулись и начали стыковаться с умопомрачительной скоростью. Пара секунд, и у меня в руках обнаружилась деревянная трость, сужающаяся с одной стороны и расширяющаяся с другой. Переход был плавным, почти неощутимым. Второй приказ. Трость рванулась вперед, за ней потянулась моя рука. и с торцевой части выскользнуло нечто быстрое, отблескивающее металлом. Лезвие вспороло воздух и с треском врубилось в мишень. «Неплохо», — оценил я. «Это трость мистера Джонса?» «Мы ее разобрали», — признался Михалыч. «Вытащили отдельные компоненты, все тщательно изучили. И переделали по собственному усмотрению». «А что мне мешает просто метать ножи?» «Это не все функции», — обиделся Пупкин. «Прикажи лезвию вернуться и включи режим ближнего боя». Я так и сделал. Клинок выдернул себя из мишени, в мгновение ока пересек комнату и нырнул в трость. Очередное преображение застало меня врасплох. Цилиндры с едва уловимыми шелчками начали втягиваться друг в друга, подобно телескопической удочке. Из торцов выдвинулись клинки. Оружие удлинилось, продолжая вытягивать ки из моих каналов. Не прошло и трех секунд, как я получил некое подобие двухклинковой глефы. «Модернизируется?» — уточнил я. «Четко представь, что хочешь получить», — ответил Матвеич. «И влейки!» «Так и делаю. Оружие вытягивается, словно живое. Лезвие слегка изгибается, рукоять становится длиннее. И вот я уже держу нормальную глефу, причем довольно тяжелую, полутораметровой длины». «Как вы это сделали? Она потяжелела!» Михалыч засиял от удовольствия. «Артефактные модули, которые мы извлекли из трости этого Джонса. Сложные цепочки. И главное, модуль, преобразующий материалы. Трансмутатор». «Откуда вы его добыли?» — прищурился я. «Спроси у Феди», — хмыкнул Пупкин. «Джан по нашей просьбе влезла в сновидение какого-то мага из параллельного мира». Мы все это адаптировали под имеющиеся схемы. Бродяга тоже давал советы по преобразованию. Монстры. И как мне его незаметно переносить? «Отдай приказ», — сказал Вася. «Уменьши до одного сегмента или разложи на компоненты». Я выбрал первый вариант. Глефа втянулась сама в себя. У меня в ладони оставался потолстевший цилиндр. Компактный, но довольно увесистый. «Приказываю стать легче, и цилиндр обходит законы гравитации». «Охренеть!» «Друзья мои!» — широко улыбаюсь каббалистам. «Премия будет такая, что вы сами не ожидаете». «Фантазия у нас хорошая», — хмыкнул Пупкин. «Ладно, я обвел глазами всех, кто собрался в гостиной. Не отправится ли нам в царство Нептуна?»